Звонок поступил к Патрику в тот момент, когда он собирался вызвать Кая в комнату для допросов. Молча выслушав сообщение, он сразу же пошел за Мартином, но не успев постучать в кабинет, вспомнил, что по словам Маннике Мартин отправился в Афьельбаку и мысленно выругался, поняв, что придется ехать с Йостой. Взять с собой Эрнста ему даже не приходило в голову. При одной мысли о Бёрнсте в нем поднималась волна раздражения. Ради собственной безопасности тому лучше вообще не попадаться на глаза Патрику. Но ему повезло. Как раз когда он нехотя поплелся за ёстой, из вестибюля послышался голос Мартина, и Патрик сразу повернул в ту сторону. Вот и ты, Чертовски кстати. Я думал, ты не подоспеешь вовремя. Тебе придется прямо сейчас выехать со мной. Что опять случилось? спросил Мартин и торопливо помахав Анеке, направился вместе с Патриком к выходу. Повесился молодой паренек. Он оставил письмо, в котором упоминается Кай. Вот черт!» Патрик сел за руль полицейского автомобиля и зажег синюю сигнальную лампочку. Автоматически потянувшись за ремнем безопасности, который висел над дверью, Мартин почувствовал себя какой-то старушонкой, но когда за рулем сидел Патрик, этого требовал простейший инстинкт самосохранения. Не прошло и 15 минут, как они уже подъезжали к дому семьи Руден, находившемуся в одном из районов Ельбаки, который почему-то назывался Сумпан, то есть болото. Перед виллой с низко нависшей черепичной крышей уже стояла скорая, и один из санитаров вытаскивал из задней дверцы носилки. На дорожке перед домом бестолково метался плешивый худенький человечек, сорока с лишним лет, очевидно находившийся в состоянии шока. Пока Патрик и Мартин парковали машину, один из медиков подошел к нему, накинул ему на плечи желтое одеяло и, по-видимому, уговаривал присесть. Наконец, человек послушался и, плотно кутаясь в одеяло, опустился на низкий каменный бордюр, отделявший подъездную дорожку от цветочной нарядки. С персоналом скорой им уже приходилось встречаться, так что представляться не понадобилось. Они только кивнули друг другу в знак приветствия. Что здесь случилось? спросил Патрик. Он вернулся домой и обнаружил сына в гараже. Он повесился. Один из санитаров кивнул в сторону гаражной двери, которую кто-то опустил, и с улицы не было видно, что делается внутри. Патрик глянул на маленького человечка, сидевшего в нескольких метрах от них, и подумал: никому не пожелаешь пережить такое. Беднягу трясло в ознобе, и Патрик вспомнил, что это один из признаков шока. Однако заниматься этим дело медиков. Мы можем войти. Да, мы только дожидались вас, чтобы снять его. Он провисел несколько часов, так что торопиться, в общем-то, некуда. Кстати, это мы закрыли гаражную дверь, Незачем ему болтаться у всех на виду. Патрик похлопал санитара по плечу. Очень правильное решение. На всякий случай, если окажется, что это как-то связано с идущим в данное время следствием по делу об убийстве, мы еще вызвали техников. Поэтому хорошо, что вы его не снимали. Они будут здесь с минуты на минуту, и для них важно, чтобы тут как можно меньше натоптали. Поэтому я предлагаю, чтобы зашли только мы с Мартином, а вы пока подождете снаружи. Кстати, вон та ситуация у вас под контролем? Он кивнул в сторону очема погибшего мальчика. Джонни за ним присмотрит. У него шок, но через некоторое время вы наверняка сможете с ним побеседовать. Он говорит, что нашел в комнате мальчика письмо и ничего не выносил оттуда, так что оно должно лежать где лежало. Хорошо, сказал Патрик и медленно направился к гаражной двери. На лице у него появилось страдальческое выражение. Он собирал все силы, чтобы не повернуть и не убежать куда глаза глядят. Сзади послышались какие-то сдавленные звуки, и он подумал, надо было предупредить Мартина, как быть в таких случаях, но теперь уже поздно. Обернувшись, он только успел увидеть, как Мартин опрометью выскочил из гаража и бросился в кусты, где его вывернуло наизнанку. Подъехала еще одна машина и остановилась рядом с полицейским автомобилем и скорой помощью. Прибыли техники. Патрик старался двигаться очень осторожно, чтобы его потом не ругали криминалисты, а главное, чтобы не уничтожить какие-нибудь улики на случай, если дело обстоит не так, как кажется на первый взгляд. Веревка была привязана к крюку, торчащему в потолке. Шею мальчика обвивала петля, на полу валялась опрокинутая табуретка. По всей видимости, кухонная, принесенная из дома. Сиденья, обитая материей с рисунком из брусничных кустиков, своим веселеньким видом резко контрастировала с мрачной сценой. За спиной Патрика послышался знакомый голос. Вот бедолага, немного он прожил. В гараж вошел Турбьорн Рют, начальник технической бригады из Удываллы. Он только что увидел Себастьяна. «Четырнадцать лет, сказал Патрик, и оба помолчали, пораженные тем, как могла жизнь стать настолько невыносимой для четырнадцатилетнего подростка, что он предпочел умереть. «Есть ли какие-нибудь основания предполагать, что это было не самоубийство, спросил Турбьорн, готовя к съемке свою камеру. Нет, пока вроде бы ничего. Есть, правда, письмо, которого я еще не видел, а поскольку в письме упоминается имя, которое фигурирует в деле об убийстве, я бы ничего не оставлял на волю случая. Девочка, спросил Турбьорн. Патрик молча кивнул. Хорошо, значит, будем рассматривать эту смерть как внушающую подозрение. Скажи, пусть кто-нибудь безотлагательно займется письмом, чтобы его не захватали, прежде чем мы примемся за него как следует. Сейчас же скажу. Патрик обрадовался поводу выйти из гаража и подошел к Мартину, который смущенно вытирал рот салфеткой. "Прошу прощения", буркнул тот, бросив мрачный взгляд на свои ботинки, забрызганные остатками завтрака. "Ничего, со мной это тоже бывало", утешил его Патрик. "Теперь им займутся техники и медики из машины скорой помощи, а я пойду за письмом, так что ты тут смотри, когда можно будет поговорить с родителем». Мартин кивнул и нагнулся, чтобы по возможности вытереть ботинки. Патрик подозвал девушку из бригады техников, та взяла свою сумку с необходимым снаряжением и без лишних слов последовала за ним. В доме стояла жуткая тишина. Когда они шли к крыльцу, отец мальчика провожал их взглядом. Патрик огляделся, не зная, куда идти. "Я думаю, это наверху", предположила девушка-техник. Он вспомнил, что ее зовут Эва. Они уже встречались при осмотре дома Флоринов. Да, здесь внизу я не вижу ничего похожего на комнату подростка, так что ты, наверное, права. Они поднялись по лестнице, и перед мысленным взором Патрика всплыло воспоминание о доме, в котором рос он сам. Этот был построен приблизительно в то же время, и он узнал схожий стиль: матерчатые обои на стенах, лестница и светлые сосны с широкими перилами. Эва оказалась права. На верхней площадке их встретила открытая дверь, которая вела в комнату, несомненно принадлежавшую подростку. Сама дверь, стены и даже потолок были покрыты постерами, и не требовалось быть гением, чтобы с первого взгляда понять, какая тема их объединяет. Мальчик увлекался героями боевиков. Здесь были все, кто сначала бьет, а уж потом задает вопросы. Разумеется, преобладали мужчины, но одна женщина все же удостоилась места в этой коллекции. Анжелина Джоли в роли Лары Крофт. Правда, Патрик все же подозревал, что она попала сюда не только за крутизну. Вероятно, имелась и вторая причина, и он не мог осудить этот выбор. Милеушин на письменном столе листок вернул его к печальной действительности. Они вместе приблизились, Эва надела тонкие перчатки и достала из своей вместительной сумки пластиковый пакет. Осторожно двумя пальцами она подняла письмо за уголок поместила в прозрачный пакет и только после этого передала Патрику. Теперь он мог прочесть написанное, не повредив возможные отпечатки пальцев. Патрик молча пробежал письмо глазами. Страдание, которое он почувствовал в этих строках, едва не вывело его из равновесия. Стараясь взять себя в руки, он откашлялся, дочитал до конца и вернул пакет Эве. В подлинности письма он не сомневался. Его переполнили злость и решимость. Он не мог вызвать на помощь Себастьяну Шварценеггера в шикарных темных очках, который бестрепетно восстанавливает справедливость. Взамен он мог предложить лишь самого себя. Но сейчас твердо верил, что справиться ничуть не хуже. Зазвонил его мобильник, и он рассеянно ответил, весь переполненный возмущением, которое вызвала бессмысленная гибель мальчика. Но затем он узнал голос Дана. И на лице у него отразилось удивление. Приятель Лерек раньше ему никогда не звонил. А удивление в свою очередь быстро сменилось испугом. Волна адреналина все еще не спадала, иниклос подумал, что, пожалуй, неплохо решить все накопившиеся проблемы одним махом, прежде чем его по привычке потянет вновь спрятать голову в песок. Очень многие неудачи в его жизни объяснялись именно боязнью идти на конфликт слабостью, которую он проявлял в решительные моменты. Он все лучше начинал понимать, что всем хорошим еще остававшимся в его жизни он обязан Шарлотте. Подъехав к дому, он заставил себя переждать несколько минут и просто отдышаться. Нужно было продумать, что он скажет жене. Главное это найти верные слова. С того момента, как он признался ей в своем романе с Жаннеттой, Он всё время чувствовал, находясь рядом с ней, как пропасть между ними растет и растет. Трещины появились еще до его разоблачения и до того, как умерла Сара, а дальше они уже росли сами собой. Еще немного, и будет поздно. Даже общая тайна не сближала их, а лишь ускоряла процесс отчуждения. Ему казалось, что с этого надо начать. Если они не станут отныне совершенно честны друг с другом, Их уже ничего не спасет. И впервые за долгое время, а возможно и вообще в первый раз в жизни, он понял, чего он хотел больше всего. Помедлив, Никлас вылез из машины. Какое-то чувство по-прежнему говорило ему, что надо бежать, вернуться в амбулаторию, и с головой погрузиться в работу, найти для утешения новую женщину, словом, возвратиться в знакомый замкнутый круг. Но он подавил себе этот инстинктивный порыв, торопливо взбежал на крыльцо и вошел в дом. Сверху доносились негромкие голоса, и он понял, что Лилиан сейчас у Стига. Слава богу. Ему не хотелось попадать под перекрестный огонь ее вопросов, поэтому он постарался затворить дверь как можно тише, чтобы она не услыхала. Когда он вошел в подвальное помещение, Шарлотта удивленно взглянула на него. Ты дома? Да, я подумал, что нам нужно поговорить. Разве мы не поговорили уже обо всём? Равнодушно спросила она, продолжая складывать белье. Альбин играл на полу, а Шарлота выглядела усталой и ко всему безразличной. Он знал, что по ночам она только ворочается сбоку боку на бок и почти не спит. Хотя до сих пор делал вид, будто ничего не замечает. Ни разу не заговорил с ней, не погладил по щеке, не обнял. Под глазами у нее появились темные круги, и он заметил, как она исхудала. Сколько раз он недовольно думал: отчего она не возьмет себя в руки и не сбавит вес, но сейчас отдал бы что угодно, лишь бы к ней вернулись былые пышные формы. Никлас сел на кровать, и взял ее за руку, и удивленное выражение на лице жены подсказало ему, что он слишком редко это делал. У него появилось ощущение чего-то знакомого и одновременно непривычного, и на секунду он снова почувствовал желание убежать. Но он не выпустил ее руку и своей и сказал: "Я страшно сожалею обо всем, что произошло, Шарлота. Я прошу прощения за все. За все годы, что я отсутствовал как телом, так и душой. За все, в чем я мысленно тебя обвинял, и в чем на самом деле был виноват только я сам. За мои походы налево, за украденную у тебя и отданную другим физическую близость" за то, что я все еще не нашел, куда бы мы могли переехать из этого дома, что не прислушивался к тебе, поскольку недостаточно тебя раньше любил. Я прошу прощения за все это и за многое другое. Но прошлое я не могу изменить, могу только обещать, что отныне все станет иначе. Ты веришь мне? Милая Шарлотта, мне так нужно услышать, что ты мне веришь. Она подняла взгляд и посмотрела ему в лицо. Хлынули накипевшие слезы. Глядя ему в глаза, она ответила: "Да, я верю тебе. Ради Сары я тебе верю". Он только кивнул, не в силах произнести ни слова, но потом, откашлившись, все же сказал: "Есть одна вещь, которую мы должны сделать. Я об этом много думал, и мы не можем жить с этой тайной. В темноте вырастают чудовища". Немного помедлив, она кивнула, потом со вздохом опустила голову ему на плечо, и он почувствовал, как они стали одним целым. И долго они еще сидели так. Через пять минут он был уже дома, крепко обнял Эрику и Майю и долго не выпускал из объятий, потом благодарно пожал руку Дану. Какое счастье, что ты оказался здесь сказал он, мысленно вписывая имя Дана в список людей, которым обязан. "Да, но я не могу понять, кому понадобилось сделать такое и почему?" Патрик сидел рядом с Эрикой на диване, держа ее за руку. Посмотрев на нее, он неуверенно произнес. — "Возможно, это как-то связано с убийством Сары". Эрика вздрогнула. "Что ты сказал? Почему ты так думаешь? Зачем кому-то Патрик показал наброшенный на пол комбинезончик Майи. Это похоже на золу. Его голос дрогнул, и он не мог продолжать, пока не прокашлялся. У Сары в легких нашли золу. И с тех пор произошло. Он остановился в поисках подходящего слова. Произошло нападение на другого младенца. Там тоже была зала. Ну и Эрика сидела перед ним как живой вопросительный знак. Во всем этом не просматривалось никакого смысла. Да, я знаю, Патрик устала, провел рукой по глазам. Мы тоже не понимаем. Залу, обнаруженную на одежде другого малыша мы отправили на анализ, чтобы проверить, совпадает ли ее химический состав с составом той, что обнаружено в организме у Сары. Но пока не получили ответа. А теперь я бы хотел отправить и вещи Майи. Эрика молча кивнула. Панический ужас схлынул, оставив после себя вялость и сонливость, и Патрик крепко обнял жену. Я позвоню на работу и скажу, что сегодня уже не приеду. Мне только надо поскорее отправить одежду Майе, чтобы они там как можно быстрее приступили к анализу. Мы поймаем того, кто это сделал, добавил он хмурок, как обещание не только Эрике, но и себе. Его дочка осталась невредимой, но патологическая жестокость этого поступка вызывало у него ощущение, что совершивший его человек страдал очень и очень тяжелыми душевными расстройствами. Ты можешь побыть тут, пока я не вернусь, спросил он Дана. Вполне кивнул тот. Я побуду столько, сколько понадобится. Патрик поцеловал Эрику в щеку и нежно погладил Майю. Затем поднял с пола комбинезон девочки, надел куртку и отправился в путь, надеясь вернуться домой как можно скорее